Глава тридцать Начинается празднество. За столом на камбузе собираются мастер Кока, несколько ветеранов и экипаж Гладиана. Передо мной лежат бумаги, по которым корабль мой. И минимум на год свободен от бунта. «Давай, брань!» — говорит Родерик. «Подписывай уже!» Подношу пирог бумаге. С трудом верится, что всего несколько букв, изменят мою жизнь. Какие-то закорючки сделают меня членом элиты, отборных охотников, капитаном состязания. Я вписываю свое имя. Конрад, сын Элис. Возможно, стоило подписаться фамилией Урвин, как того наверняка и хотел бы дядя. Однако, если отец закалил меня в горниле меритократии, то мать показала, что такое любовь и сострадание. Без ее голоса в сердце я бы пал, как и многие другие, пребывая в эгоистичном заблуждении, будто кругом одни враги. Комната взрывается аплодисментами. Через мгновение распахивается дверь, и вплывают чудесные угощения. Пряные, копченые с перцем блюда свинатора, изысканные шапочки сливочного соуса поверх горочек риса и золотистая рагу из гаргантавна с грибами. Однако самое удивительное, вино. Один из самых дорогих напитков в мире, привезенный с Дандуна, острова, штаба науки. И это еще не все. Для нас даже исполняют музыку. На камбус проходит небольшой оркестр с ударными и гитарами. В комнате не протолкнуться. Здесь душно и жарко, но это как будто никого не беспокоит. Рядом со мной на лавку опускается громила в обнимку с бутылкой вина. Хлопает меня по спине так, что дрожит стол. «Хорошо, что ты не подписался Урвином». Он отпивает из горлышка бутылки. «Вряд ли мы тогда остались бы союзниками». Я смеюсь. На другом конце помещения мастер Кока салютует мне бокалом. При мысли о том, что я теперь полноценный капитан и волен набирать экипаж, на моем лице появляется тихая улыбка. «Не будь у меня иных планов, Испытал бы соблазн вернуться на винатор и заняться охотой, чтобы набить машну Громила несколько минут пьет молча, а потом как запрыгнет на стол и давай петь «Рукоблуда» с Нортшера. У него язык уже заплетается, но музыканты подыгрывают. Это затейливая песня для пабов, слова которой отнюдь не для детских ушей. Тем не менее, ее задорные строки известны всем и каждому. Мы с улыбками на лицах затягиваем припев. Когда громила снова поет соло, то падает с покачнувшегося стола. Все раздражаются смехом, а ему хоть бы хны. Даже не вставая, он отпивает еще из бутылки. Родерик с Китон вовсю отплясывают. Исполнив джигу, наш канонир замирает, а Китон выщелкивает подошвами дикий безудержный ритм Литлтонского стомпа. Громила встает и танцует с бутылкой. Элден, однако, смотрит на всех из угла. В конце концов, оправляет куртку и подходит к одному из помощников мастера Кока, белокурому юноше с темными глазами. Когда уже и они пускаются в пляс, до меня доходит, что я тут единственный, кто не танцует. Улыбка на моем лице гаснет, и я перевожу взгляд на усыпанное звездами ночное небо. Его мирный вид навевает воспоминания о времени, проведенном с Брайс. Звезды ей нравятся. Возможно, она навещала меня на палубе не только потому, что хотела заручиться поддержкой, но еще и для того, чтобы полюбоваться небесами. Правда, когда она смотрела на них, я смотрел на нее. Только на нее. И, сидя тут, я почти как наяву слышу ее голос. Он шепчет мне на ухо о том, что мы с ней по разные стороны облаков. Разделены войной. И нам никак не быть вместе. Вроде бы и не стоит тосковать, особенно после того, как Брайс обманула меня, отравила и сбежала, хотя я пытался помочь. Однако мне не забыть ее человечности, того, как она видела в людях хорошее даже в этом мире, где предательство встречается чаще верности. Отходит мастер Кока и садится напротив. Несколько секунд смотрит на меня молча. «Ты человек-неожиданность, Конрад», — говорит, наконец. «Я отбираю многих за их безграничный потенциал, но мало кто потом полностью раскрывает свои способности. Они падают потому, что не умеют положиться на других. Но ты... Ты изменился». Я не говорю ничего. Тогда она подается вперед, чтобы точно никто не подслушал. Музыка скрадывает звуки нашей беседы. Мир не стоит на месте. Грядут опасности. С тех пор, как ты вступил в состязание, на Айронсайде многое произошло. На Айронсайде? В столице? Мастер кивает. Хотелось бы кое-что поведать, но мне велено помалкивать. Впрочем, ты сам все выяснишь, когда встретишься с королем. К нему на аудиенцию попадают все победители состязания. Говорит Кока. Туда и лежит наш дальнейший путь. Мне надо вернуться на Холмстед. Мастер Кока улыбается. У тебя свои цели, это ясно. Но после встречи с королем предлагаю тебе немедленно вернуться на Винатор. Набрать контрактов. Попытаться выкупить этот невероятный кораблик. Если сумеешь, он твой. Тогда тебе и бунт не страшен. Собственный корабль — залог высокого положения среди охотников. Я снова отвечаю молчанием. «Сумеешь выкупить корабль?» — говорит мастер. «И, возможно, станешь тем, кого я в тебе вижу». «Кем же?» «Высококлассным мастером», — отвечает она, а потом, по побарабанив пальцами по столу, встает. «Обдумай мои слова». «Я? Мастер охоты?» Я так долго жаждал вернуться на вершину горы Холмстеда, спасти сестру, стать эрцгерцогом, как мой отец и вся династия Урвинов, но... Мастер цеха. Выше только король с королевой. И если монархам можно бросить вызов, то с мастером на дуэли уже не сразиться. Впрочем, как следует, я над этим поразмыслить не успеваю, потому что Китон стаскивает меня с места. «Идем, Конрад, потанцуем!» «Китон, нет. Я ненавижу танцы. Она хохочет и не отпускает. Родерик смотрит на нас и улюлюкает, а я, пытаясь исполнить Литлтонский стомп, путаюсь в ногах, спотыкаюсь. И как только Китон это удается?» После вечеринки, когда громила засыпает в коридоре, так и не выпустив из рук бутылки, я иду к себе. Отцовская трость лежит в кресле, овеянная красным сиянием теплошара. Провожу пальцами по трещинам на ее поверхности. Вспоминаю историю восхождения моей семьи, о том, как эта самая трость помогла им подняться из канав на вершину. Отцовская трость — легенда. Но я сумел возвыситься и без нее. Доказал, что создан быть лидером. Команда шла за мной по собственному желанию, а не потому, что я их заставлял. Прямо как того хотела бы мама. Пригодится ли мне еще трость? Возможно. А пока пусть отправляется в ящик стола. К белой маминой. На утро мастер Кока возвращается на Гладиан. Она еще не закончила всех дел, ведь среди нас тот, кто больше не принадлежит команде, даже несмотря на вклад в последнюю охоту. Мне отвратно даже смотреть на него, Но палачом я не стану. Поэтому, когда Кока и еще три охотника входят в мою каюту и записывают показания о покушении на мою жизнь, я прошу главного судью не казнить Себастьяна. Высокий человек в серой мантии, изучающий, смотрит на меня, плотно сжав губы, затем мягко кивает и делает какую-то запись у себя на планшете. «Больше я не желаю видеть его здесь», — говорю. Я хоть и, и рекомендовал пощадить Себастьяна, вряд ли этого достаточно. Для трибунала его поступок — жуткое нарушение кодекса. Однако у него еще есть влиятельная тетка, помощница мастера Кока. Я почти уверен, что они незаконно общались по передатчику во время состязания. После того, как члены трибунала получили от меня все ответы, которые желали услышать, и вернулись к себе на корабль, Я освобождаю Себастьяна с губы и последний раз веду его коридорами на верхнюю палубу. Полагаю, с меня должок, — говорит он. Хотя я бы предпочел не уходить. Мы с тобой только-только начали сближаться. Верно. У подножия лестницы Себастьян останавливается, поставив ногу на нижнюю ступеньку. Я решил, что не хочу тебя убивать. Рассудительно. отвечаю. И, помолчав, спрашиваю, с кем ты контактировал по дальнобойному коммуникатору? Себастьян молча улыбается. Как же я его ненавижу. Что ж, все равно твой человек тебе не помог, Себастьян. Зато мог спасти мне жизнь. Он треплет меня по щеке. Не волнуйся за меня, дорогой капитан. Ты человек чести, возвысившийся уровень, наследник всего, чем располагает твой дядя. Он уже хочет уйти, но я его останавливаю. Ты ведь мог и не помогать нам в последней битве. Дал бы погибнуть, и никто бы не выдал того, что ты знал о Брайс. Он улыбается, и мне на какое-то время успевает показаться, что ответа не будет. Но вот Себастьян медленно произносит. «Отныне мы повязаны, капитан. У каждого есть компромат на другого. Но какое это теперь имеет значение?» Состязание окончено, Брайс нет. Как ты знаешь, укрывательство шпиона, то есть измена, это куда хуже покушение на убийство. Мы могли бы утопить друг друга. Однако за время, проведенное в клетке, я кое-что осознал. Он коварно улыбается. Я бы ни за что не позволил гаргантавно убить тебя. Придет день, наши пути вновь пересекутся. И вот тогда я сам тебя уничтожу. Это будет самая большая отрада моей жизни. Я качаю головой. Прощай, Себастьян. До новой встречи, капитан. Он поднимается навстречу охотникам, которые доставят его на трибунал. А меня посещает предчувствие, что наши с ним пути и правда пересекутся. Впрочем, еще ни одному человеку пока не удалось уничтожить меня. И вряд ли это удастся Себастьяну, недостойному и дерьма под моими ногами.